Глава 49. «Библио что?» — не понял Эрик. «Библиотека — место, где можно бесплатно почитать книги. книга по-вашему, только общественное», — объяснила Нейна. «Зачем?» — удивился Эрик. «Кому оно надо? Будем прививать столичным жителям любовь к чтению». Эрик только хмыкнул. У матери Нейны было слишком много планов, и не все они, по мнению Эрика, могли быть воплощены в жизнь. «Не будет никто читать», — авторитетно заявил Эрик. «Не надо это никому. Домохозяйки, дети, молодежь. У них у всех есть свои дела. Сам не читаешь, так другим не мешай». Эрик только лениво пожал плечами, чем бы жена не тешилась. Прошло всего два месяца беременности. Впереди, по уверениям отца и дяди, были самые тяжелые дни, так что пусть пока развлекается. Хочется ей открыть вместе с матерью и бабушкой библиотеку вперед, лишь бы в столице жила и всем была довольна. Сейчас, лёжа в постели после очередного бурного секса, Эрик согласился бы с практически любой задумкой жены. Беременных нельзя лишний раз волновать, а то сразу полдома разнесут. Так что библиотека, казалось Эрику, наименьшим злом. А книги вы откуда брать будете? Деда заинтересовали наши земные боевики. Несколько штук, сказал, перенесёт сам сюда, а в местной типографии уже размножим их. «О боевиках Эрик слышал, непонятно для чего описываемые драки, постоянные причем драки, в разных местах и с применением разного вида оружия. Эрик не видел смысла в подобной литературе, но допускал, что подросткам она может быть интересна. Ну и часть книг из моей замковой библиотеки размножим в той же типографии». Продолжала тем временем Нейна. «Да, твой дядя заинтересовался спортзалом, захотел себе те же тренажеры, что папа с дедом сделали для нас с мамой. Сказал, будет мышцы качать». «Пара часов в оружейном зале, и никакие тренажеры не нужны», — проворчал Эрик. «А тут каждому свое», — насмешливо заявила Нейна. «Кому-то нравится саблей махать, а другим на тренажерах качаться». «Иди ко мне». Эрик потянулся, привлёк к себе не особо сопротивляющуюся Нейну и приник своими губами к ее губам. Библиотеки, тренажеры, спортзалы. Кому все это нужно, когда есть постельные игры?» Нейна, горячая любовница, всегда отвечала на его ласки. Эрик правильно думал с самого начала. Сухость и язвительность Нейны происходили от недостатка внимания к ней и отсутствия постельных игр в ее жизни. Теперь, получив и то, и другое, Нейна стала мягче и спокойнее, и Эрик надеялся, что появление ребенка сделает ее характер более женственным. Впрочем, пикировались они по-прежнему, но уже без раздражения и злости, и Эрику нравились эти пикировки, позволявшие продемонстрировать ум, чувство юмора и умение давать отпор, пусть и всего лишь собственной жене. Нина наконец-то успокаивалась, понемногу, постепенно, но успокаивалась. Ей больше не хотелось выйти от бессилия, не было страшно за будущее. Она стала чувствовать себя в этом мире дома. Может, сказалось появление здесь родителей, а может, это ощущение пришло, когда в столице открылись два кафе, публичная библиотека и спортзал, места, привычные взгляду нине И теперь уже Нина не мечтала вернуться на землю. Дети, муж, родители привязывали ее к этому миру сильнее цепей. Два раза в месяц, на 3-5 дней, Нина перемещалась с помощью выданного отцом портала в замок. С Эриком, конечно же. Рутинные дела, общение с садом приносили ей успокоение. После библиотеки мама с бабушкой собрались заняться аптечным делом. Они нашли нескольких лекарей в столице и предложили сбывать им излишки из волшебного сада. За процент, разумеется. Нина при переговорах не присутствовала, но, узнав, посмеялась. «Мама, где была твоя жилка коммерсанта на земле?» «Там у меня не было стартового капитала и крыши», — последовал ответ. «И вообще, дочь, что за странные вопросы? Ты на какие деньги собралась поднимать моих внуков? Думаешь, состояние твоего мужа хватит на это?» Нина с мамой сидели в одном из открывшихся кафе на мягком удобном диване и разговаривали ни о чем. «Ну, если не одевать их в серебряные пеленки, то должно хватить», — насмешливо ответила Нина. «Так и скажи, ты нашла себе смысл в жизни». «Твой дед, между прочим, кроме боевиков, еще и любовный роман из земли перенес». Ушла от ответа мама. «Твоей бабушке зачитываться». «Бедный дед», — задумчиво пробормотала Нина. «Хотя нет, не бедный, сам виноват. Где он взял эту кучу литературы?» «На барахолке за копейки скупил». Нина представила себе ошалевшие лица бывалых продавцов и улыбнулась, хоть кому-то денежное счастье привалило. «Сколько еще осталось до родов?» – деловито уточнила мама. «Пять месяцев. Ты успеешь сколотить здесь первый миллион». В ответ – предсказуемое недовольное фырканье. Роды. Нина, конечно, не особо волновалась, успокоенная заявлением бабушки, что у богини любви неудачных родов еще не было. Но все равно немного побаивалась. Кто его знает, как в этом мире будут проходить роды? Здесь не акушерок с медицинским образованием, ни грамотных хирургов для Кесарева, ни обезболивающих. Ничего не было. Жили на одной магии. И вместо того, чтобы развивать медицину, мама с бабушкой спортзалами занимались. Нет, ну в самом деле, кому нужны эти тренажеры, работавшие на магии? если даже сломанную кость лечили заклинаниями. А вдруг под рукой не окажется нормального мага? «Скоро стану ворчливой бабкой», — усмехнулась про себя Нина и вернулась к разговору о планах матери и бабушки.